Характер. Ты пишешь, что завидуешь моему характеру. Должен сказать тебе, что от природы характер у меня резкий, я вспыльчив и прочее, и прочее. Но я привык сдерживать себя, ибо распускать себя порядочному человеку не подобает. В прежнее время я выделывал черт знает что, ведь у меня дедушка, по убеждениям, был ярый крепостник. Чехов, Книпер Чеховой — 11 февраля 1903 года, Ялта. Я спрашивал Евгению Яковлевну, мать Чехова и Марью Павловну. Скажите, Антон Павлович плакал когда-нибудь? Никогда в жизни твердо отвечали обе. Замечательно. Иван Алексеевич Бунин. Чехов. На душе скверно и слезы душат после... Похорон брата Николая. Ревут все, не плачет только один Антон, а это скверно. Александр Павлович Чехов Павлу Егоровичу Чехову. 19 июля 1889 года. Суммы. Я помню далее, что в Моисеевском доме я дружил с тобою. У нас был опешенный всадник Василий и целая масса коробочек, похищенных из лавки. Из коробок мы устраивали целые квартиры для Васьки, выжигали светильники и по вечерам по целым часам сидели, созерцая эти воображаемые анфилады покоев, в которых деревянному наезднику Васьки с растопринными дугою ногами отводилось первое место. Ты был мыслителем в это время и, вероятно, рассуждал на тему — У кошелота голова большая. Я был в это время во втором классе гимназии. Помню это потому, что однажды, дружа с тобою, я долго и тоскливо, глядя на твои игрушки, обдумывал вопрос о том, как бы мне избежать порки за полученную единицу от Крамсакова. Затем я раздружил с тобою. Ты долго и много, сидя на сундуке, ревел, прося «дружи со мною», но я остался непреклонен и щел дружбу с тобою делом низким. Я уже был влюблен в это время в мою первую любовь — Соню Никитенко. Мне было не до тебя. Далее протекли года. Я вспоминаю тебя в бурке, сшитой отцом Антонием. Припоминаю тебя в приготовительном классе, Помню, как мы с тобою оставались хозяевами отцовской лавки, когда он уезжал с матерью в Москву. И в конце концов останавливаюсь на Тросаковской лавке, где ты пел. «Таза, таза, сдохни!» Тут впервые проявился твой самостоятельный характер. Мое влияние как старшего по принципу начало исчезать. Как ни был я глуп тогда но я начинал это чувствовать. По логике тогдашнего возраста я, для того, чтобы снова покорить тебя себе, огрел тебя жестянкую по голове. Ты, вероятно, помнишь это. Ты ушел из лавки и отправился к отцу. Я ждал сильной порки, но через несколько часов ты величественно, в сопровождении гаврюшки, прошел мимо дверей моей лавки с каким-то поручением фатора и умышленно не взглянул на меня. Я долго смотрел тебе вслед, когда ты удалялся и сам не знаю, почему, заплакал. Александр Павлович Чехов Чехову 17 января 1886 года Новороссийск. Я почему-то не в духе и пишу всем ругательные письма. Ответил ругательно. Бранцевичу на одно его письмо ответил ругательно Лемону, который прислал мне предложение печатать в своих книгах общее объявление о книгах тех из молодых писателей, которые более или менее солидарны с нами. Я ответил ему согласием и фразой «Откуда вам известно, с кем я солидарен и с кем не солидарен?» Вообще замечаю, что мой характер начинает изменяться и к худшему. Меняется и моя манера писать, тоже к худшему. Мне сдается, что я утомился, а, впрочем, черт его знает. Чехов, Короленко. 2 мая 1888 года. Москва. Подуло холодищем и стало противно. Я тоже с удовольствием уехал бы куда-нибудь, но черт дернул меня в прошлом году дать слово не покидать уезда, если будет холера. У меня не характер, а мочалка. Черткову я отдал палату номер шесть, потому что перед весной и весной я находился в таком настроении, что мне было все равно. Если бы он стал просить все мои произведения, то я отдал бы, и если бы он пригласил меня на виселицу... То я пошел бы. Этакое безличное и безвольное состояние держит меня иногда по целым месяцам. Этим отчасти объясняется весь строй моей жизни. Чехов Суворину, 18 августа 1893 года, мелихова Мороза нет, но погода все еще скверная. Я никак не согреюсь. Пробовал писать в спальне, но ничего не выходит. Спине жарко от печи, а груди рукам холодно. В этой ссылке я чувствую, и характер мой испортился, и весь я испортился». Чехов, Книпер Чеховой, 9 февраля 1903 года, Ялта. «Милая лошадка, я все это время выказывал свой крутой характер. Прости меня. Я муж, а у мужей, как говорят...» У всех крутой характер. Только что меня позвали к телефону. Говорил Лазаревский из Севастополя. Сообщил, что сегодня вечером приедет ко мне, пожалуй, останется ночевать. И опять я буду злиться. Чехов, Книпер Чеховой, 21 ноября 1903 года, Ялта. Нет, Чехов не был ни ангелом, ни праведником, а был человеком в полном значении этого слова. И те уравновешенность и трезвость, которыми он всех изумлял, явились результатом мучительной внутренней борьбы, трудно доставшимися ему трофеями. Художник помогал ему в этой борьбе, он требовал для себя все его время и все силы, а жизнь ничего не хотела уступить без боя. И она права, чтобы быть великим знатоком жизни, нужно испытать ее ласки и удары на самом себе. Разве Гёте и Пушкин были праведники? Разве они не были в забавах суетного света малодушно погружены? И в жизни Чехова было все, все было пережито им и большое, и ничтожное. И если полноте переживаний часто мешали его осторожность и как бы боязнь взять на себя всю ответственность, то причиной этого был талант который требовал от него большой службы и ревновал его к жизни. Но Чехов человек страдал от этого. Испытывая постоянно потребность в нежности, он до самых последних лет был лишен личной жизни. Он думал, что она отнимет у него, как у художника, слишком много внимания и сил. И когда, наконец, он позволил себе эту роскошь, вот какими словами он определил свое состояние. «Ты спрашиваешь, правда ли, что я женился?» «Это правда. Но в наши годы это уже ничего не меняет. Это, конечно, было преувеличено. Мы знаем, что женить бы не была для него таким безразличным фактом. Но, может быть, в этой грустной оговорке сказалось сознание, что большое личное благо он допустил к себе слишком поздно». Потапенко. Несколько лет с А. П. Чеховым. Никогда не видал его в халате, всегда он был одет аккуратно и чисто. У него была педантическая любовь к порядку, наследственная, как настойчивость, такая же наследственная, как и наставительность. Иван Алексеевич Бунин, Чехов. Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа на девичью. Как ни слаб бывал он порой, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде. Руки у него были большие, сухие, приятные, как почти все, кто много думает, он нередко забывал то, что уже не раз говорил. Иван Алексеевич Бунин. Чехов. Уже за пределами спальни начинался чуждый мир, в котором надо было выглядеть достойно. За обедом и ужином Он ел мало, почти всегда вставал из-за стола и ходил взад и вперед по столовой, останавливаясь около гостя и усиленно его угощая, и все с шуткой, с метким словом. Останавливался и около матери, и, взяв вилку и ножик, начинал мелко-мелко резать мясо, всегда с улыбкой и молча. Постепенно я все более и более узнавал его жизнь». Начал отдавать отчет, какой у него был разнообразный жизненный опыт, сравнивал его со своим и стал понимать, что я перед ним мальчишка, щенок. Ведь до 30 лет написаны «Скучная история», «Тиф» и другие, поражающие опытом его произведения. «Я вижу Чехова чаще бодрым и улыбающимся, чем хмурым, раздраженным, несмотря на то, что я знавал его в течение четырех лет наших близких отношений в плохие периоды его болезни. Там, где находился больной Чехов, царили шутка, смех и даже шалость». Иван Алексеевич Бунин, Чехов. «Вставал АП, по крайней мере, летом довольно рано». Никто даже из самых близких людей не видел его небрежно одетым. Также не любил он разных домашних вольностей, вроде туфель, халатов и тужурок. В 8-9 часов его уже можно было застать ходящим по кабинету или за письменным столом, как всегда безукоризненно, изящно и скромно одетого. По-видимому, самое лучшее время для работы приходилось у него от утра до обеда хотя пишущим его кажется никому не удавалось заставать в этом отношении он был необыкновенно скрытен и стыдлив зато нередко в хорошие теплые утро его можно было видеть на скамейке за домом в самом укромном месте дачи где вдоль белых стен стояли катки с леандрами и где им самим был посажен кипарис там сидел он иногда по часу и более, один, не двигаясь, сложив руки на коленях и глядя вперед, на море. Куприн. Памяти Чехова. Я думаю, что всегда, с утра до вечера, а может быть даже и ночью, во сне и бессоннице, совершалась в нем незримая, но упорная, порою даже бессознательная работа, работа взвешивания, определения и запоминания. Он умел слушать и расспрашивать, как никто, но часто среди живого разговора можно было заметить, как его внимательный и доброжелательный взгляд вдруг делался неподвижным и глубоким, точно уходил куда-то внутрь, созерцая нечто таинственное и важное, свершавшееся в его душе. Тогда-то А.П. и делал свои странные, поражавшие неожиданностью совсем не идущие к разговору вопросы, которые так смущали многих. Только что говорили и еще продолжают говорить о неомарксистах, а он вдруг спрашивает, «Послушайте, вы никогда не были на конском заводе? Непременно поезжайте, это интересно». Или вторично предлагал вопрос, на который только что получил ответ. Куприн. Памяти Чехова. Очень широкое добродушие А.П. Чехова и снисходительность его к людям, неверно понятые и окрашенные иными чувствительными мемуаристами, придали во многих воспоминаниях образу его какую-то напрасную и никогда не бывалую в нем мармеладность. Точно этот поэт безвольного времени и безвольных людей и сам был безвольным человеком. Отнюдь нет. Чехов был человек в высшей степени сознательный, отчетливый, чутко ощущавший себя и других, осторожный, многодум и долгодум, способный годами носить свою идею молча, пока она не вызреет, вглядчивый в каждую встречность и поперечность, сдержанный, последовательный и менее всего податливый на подчинение чужому влиянию. Я не думаю даже, чтобы на Чехова можно было вообще влиять» в точном смысле этого слова, то есть внушить ему и сделать для него повелительной мысль, которая была чужда или антипатична его собственному уму. Чтобы чужая мысль могла быть принята, одобрена и усвоена Чеховым, она должна была совпасть с настроением и работой его собственной мысли. А работа эта шла постоянно, непрерывно и таинственно. Кому из работавших с Чеховым неизвестно, что он иногда напрямо обращенные к нему вопросы и недоумения отвечал странным, ничего не говорящим взглядом, либо еще более странными, шуточными словами? Кому, наоборот, не случалось слыхать от него произносимые среди разговора внезапные загадочные слова, которые повергали собеседника в недоумение? Что такое? С какой стати? А Чехова вгоняли в краску и конфуз. Это разрешалось вслух в оторвавшейся от окружающего мира сосредоточенности долгая и упорная безмолвная внутренняя работа писательской мысли над вопросом, когда-нибудь не нашедшим себе ответа, над образом не нашедшим себе воплощения. Я сам был свидетелем подобных чеховских экспромтов, но особенно богаты ими воспоминания актеров Московского художественного театра. Типический аналитик-материалист, сын Базарова, неутомимый атомистический поверщик жизни, враг всякой априорности и принятия идей на веру, Антон Павлович, я думаю, и таблицу умножения принял с предварительным «преисследованием» а не на честное слово Пифагора и Евтушевского. Влиять на этот здравый, твердый, строго логический и потому удивительно прозорливый ум была задача мудреная. Правду сказать, вспоминая людей, о которых говорят, будто они влияли на Чехова, я ни одного из них не решусь признать на то способным. То, что имело вид влияния, очень часто было просто своеобразным непротивлением злу то есть какому-нибудь дружескому насилию, которому Антон Павлович зримо подчинялся по бесконечной своей деликатности, а иногда и по той слегка презрительной лени и равнодушию к внешним проявлениям и условностям житейских отношений, что развивались и росли в нем по мере того, как заедал его роковой недуг. Оседлать Чехова навязчивой внешней дружбой, пожалуй, еще было можно, хотя, сдается мне, и то было нелегко. Подавлять же и вести на своей узде творческую мысль Чехова вряд ли удавалось кому-нибудь с тех пор, как в Таганроге он впервые произнес «папа и мама», до тех пор, когда в Баденвейлере прошептал он холодеющими устами немецкое «ихштербе». Амфитеатров. Десятилетняя годовщина. В застегнутом на все пуговицы сюртуке мне тогда уже бросилась в глаза худая грудь. Тощая среднего роста фигура, открытое и умное лицо, необычайная простота в разговоре и особенный честный тон, иначе я затрудняюсь назвать. Эти черты мне показались страшно знакомыми и дорогими. Это черты хорошей тогдашней интеллигенции, нынче уже как будто исчезающей. Поколение Чехова, воспитанное на Белинском, Добролюбове, Писареве, выдвинуло ряд разнообразных типов, между ними были и грубые, с оттенком пошлого, во всем цинизма, но были и удивительные по нравственной красоте. Мне показалось, что Чехов принадлежит к благороднейшим людям этого поколения, и я не ошибся. Скажу прямо, я встречал людей не менее искренних, чем Чехов, но людей до такой степени простых, чуждых всякой фразы и аффектировки, я не помню. Это не была напускная, как у многих, выработанная простота, а требование души, для которой всякая фальшь была мучительна. Глядя на Чехова, я часто думал, вот какими будут русские, когда они окончательно сделаются европейцами. Не утрачивая милой мягкости славянской души, они доведут ее до изящества. Не потеряв добродушия и юмора, они сбросят только цинизм. Не расставаясь со своей природой, они только очистят ее от заскорузлой тины, грязи, лени, невежества и еще Лени. Русский европеец, я его представляю себе существом трезвым, воспитанным, изящным, добрым и в то же время много и превосходно работающим. Таким был Чехов как человек, помимо его прекрасного таланта. Меньшиков, памяти А. П. Чехова.